Эти обрядовые молитвенные повторы у атеиста Симонова вообще часты. Анафора — один из любимых его приемов. «Казалось, чтобы оторваться, рук мало, надо два крыла. Казалось, если лечь, остаться, земля бы крепостью была. Пусть снег метет, пусть ветер гонит, пускай лежать здесь много дней». Атака. «Знай, никто ее не спасет» если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. Это стихотворение «Если дорог тебе твой дом» заглавия не имеет, но известно всегда было по рефрену «Убей его». Последний не зря перекликается с другим знаменитым императивным симоновским рефреном. Здесь те же, что и в «Жди меня» настойчивые повторы. Тот же самоподзавод, та же поэтика заклинания только чувство полярное. Так убей фашиста, чтоб он, а не ты, на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его по стоял. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Там концентрат любви, тут эссенция ненависти. Но сила стиха и убедительность сравнимые, Эмоциональное свидетельство времени столь же точное. Правда, в другие времена поэзия, не то что ратующая, яростно настаивающая на человека убийстве, не могла, не может не смущать. Смущение тем отчетливее, что не поддаться авторской эмоции и сейчас сложно. В послевоенные годы, особенно в либеральные 1960-е, Илью Иренбурга часто критиковали за статью «Убей», больше известную как «Убей немца». «Не будем говорить. Будем убивать. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого». Статья, позже сочтенная многими ксенофобской, появилась в «Красной звезде» через шесть дней после того, как там же вышло стихотворение Симонова. Совпадение местами почти дословное. Ведь в первоначальной редакции стихотворения вместо фашист и гад везде стояло одно – немец. «Если немца убил твой брат, если немца убил сосед». То есть понятно, что убить призывают врага, оккупанта, насильника. Убить, чтобы спасти свою страну, дом, род. Известно, что стихотворение написано в момент критического положения на фронте. «Если дорог тебе твой дом» было напечатано 18 июля 1942. Незадолго до этого в мае под Харьковом Красная Армия потеряла почти 300 тысяч человек. 7 июля немцы вошли в Воронеж. 28 июля будет издан знаменитый приказ номер 277 не шагу назад» вводившись штрафбаты и заградотряды. Это все понятно. Поразительно другое. Если стихи агитационные сиюминутны, столь тесно привязаны к времени создания, почему от них даже через шесть с половиной десятилетий после окончания войны адреналин брызжет в кровь и мышцы требуют немедленного действия? Думается, симоновская поэзия от оттого так убедительна. Оттого так заразительны транслируемые в стихах эмоции, неважно какие, что за этими стихами всегда стоит ощущение безоговорочной моральной правоты. Это, конечно, не заведомая нерассуждающая правота исполнителя приказа. Повторим, в лучших симоновских стихах нет никакой казенщины. А уверенность в себе человека с прочным внутренним стержнем. Выраженные в стихах чувства, как правило, сильны, просты, И однозначны, под стать им просты по технике и однозначны по содержанию сами тексты, что является прерогативой обладателей Четкого внутреннего кодекса. Верность этому кодексу позволяет Симоновскому лирическому герою неизменно ощущать себя вправе вправе призывать к убийству врага, требовать от любимой верности, делить друзей, на залегших в Ташкенте и в снежных полях под Москвой. Только не сомневающийся в себе поэт мог, даже будучи атеистом, так начать стихотворение. «Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай». Общение со Всевышним происходит на равных, но взаимопонимания не возникает. «Я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю столкнул меня». Впрочем, это лишь укрепляет лирического героя в сознании своей правоты. Моральный императив симоновского поэтического альтер-эго и впрямь имеет мало отношения и к христианству, и даже абстрактному гуманизму. Кодекс у него скорее воинский, офицерский. Недаром Константин Михайлович так удачно переводил стихи милитаристского поэта Киплинга. Недаром подавляющее большинство симоновских вещей во всех жанрах – о войне, а из тех подавляющее большинство, в свою очередь, о Великой Отечественной. В нашей истории не было больше ситуации, столь же однозначно расставляющие акценты, ориентиры и точки нады. Когда речь идет о самом существовании твоей страны, ни сомнением, ни слабости, ни снисхождению места не остается. Хотя примечательно, что бескомпромиссен симоновский лирический герой не только на войне и не только по отношению к врагу, а в собственной правоте не сомневается не только, когда речь идет о спасении Родины. В 1954-м, незадолго до развода с Серовой, он признается ей в нелюбви. Я не могу писать тебе стихов. За все добро спасибо. Не считал по мелочам, покуда были вместе. Нисколько взял его, нисколько дал, хоть вряд ли задолжал тебе по чести. А все то зло, что на меня, как груз, навалено твоей рукою было, оно мое, я сам с ним разберусь. Мне жизнь недаром шкуру им дубила. Упреки поздно на ветер бросать, Не бойся разговоров до рассвета. Я просто разлюбил тебя, И это мне не дает стихов тебе писать. Ни жалоб, ни жалости, ни сомнений. Сдержанность, решимость и априорная правота. С такой уверенностью в себе, С таким непроницаемым лицом, Молча поигрывая желваками, хорошо и рвать с женщиной, и стоять под дулами расстрельной команды, и самому расстреливать дезертиров. Человек, не склонный к нытью, лишним словам и выражению чувств, выигрышно смотрится и вызывает желание поставить себя на его место. Но ведь поэзия — это и есть сплошные слова, выражение чувств, частое нытье. Неизбежный парадокс, симоновские лирические ламентации зачастую выглядят как декларативный отказ от ламентаций. «Я здесь ни с кем тоской делиться не хочу. Свою ты редко здесь услышишь имя. Но если я молчу, я о тебе молчу». А симоновские стихи — как признание в неспособности писать стихи. «Я не могу писать тебе стихов». В поэтической установке на априорную правоту и сила Симонова, и слабость. Благодаря ей так соблазнительна авторская эмоция, так привлекательна авторская позиция, особенно если читаешь эти стихи в молодости, но отсюда же узость круга интонаций, приемов и тем. Война невероятно прославила Симонова поэта, но она же взяла его в заложники. Через десять с лишним лет после победы его лирический герой все проверяет окружающих железной меркой зимы 41 первого года. «Отец очень хотел хоть раз уйти от этой темы», — говорил в интервью Алексей Кириллович Симонов. «Но она его не отпускала. Я думаю, ничего более значительного, чем война, в его жизни не было. Боюсь, что это случилось не только с ним, но и со всем военным поколением». И тут поэт тоже, олицетворение эпохи. О войне Симонов писал стихи, сборник 1944 года так и называется «Война», документальные очерки, пьесы и киносценарии. Но главное, он предпринял одну из самых амбициозных в советской романистике попыток создать прозаический военный эпос и потерпел на этом поприще свое самое значительное художественное поражение. Трилогия «Живые и мертвые» принесла автору ленинскую премию, была экранизирована на две трети, канонизирована как образец советской военной прозы, неоднократно издана непредставимыми сейчас советскими миллионными тиражами и начисто выпала из живого читательского обихода с отменой прежних идеологических предписаний. Симоновский опус «Магнум» составляют три крупных романа, над которыми писатель работал 15 лет с 1955 по 1970 «Собственно, живые и мертвые» о первых месяцах войны, «Солдатами не рождаются» о Сталинградской битве и «Последнее лето» о событиях лета 1944-го. В общей сложности почти полторы тысячи страниц сухой, монотонной, многословной прозы с однообразными описаниями фронтовых и толовых перипетий, с пространственными внутренними монологами. И сегодня чего только не было». И насчет досок на гроб была просьба, и насчет жилья, и насчет поездки к сыну на фронт. Орден Ленина дали, и из части приглашение прислали, чтобы отец приехал. Дело важное. Не только отец к сыну поедет, а, конечно, целая политработа вокруг этого будет в полку. А отец – токарь. Если поедет на две недели, значит, 700 корпусов мин не додаст. И сам это понимает. Ехать, конечно, хочет но не настаивает, только в глаза смотрит, чтобы Маленин с его души тяжесть снял, а на свою возложил. Отпустить, конечно, надо, но не за счет 700 мин. Этого никто не позволит и не простит. Значит, надо, чтобы он уехал, а другие за него эти 700 мин сделали. А раз так, приказам дать отпуск мало. Надо, чтобы люди это одобрили. Они и так план гонят, от станков отходят, шатаются». Надо поговорить с ними, а потом собрание провести, чтобы они с отцом в тот полк письмо от всего цеха послали. И в том же духе еще долго. Сначала про трудности с выделением земли под огороды, потом о допустимости присутствия посторонних на производстве. Парадоксальным образом, симоновская билетристика проигрывает даже в увлекательности симоновским дневникам, на которых основаны многие романные эпизоды. Первые главы первой книги почти буквально совпадают с записями лета 1941-го. Иван Сенцов, один из главных героев эпопеи, попадает так же, как и автор, на фронт корреспондентом. Движется теми же дорогами и встречает персонажей, чьи прототипы легко обнаружимы в ста сутках войны. С прототипом маленькой докторши Тани Овсянниковой, другой сквозной героини трехтомника, Симонов познакомился в лесу под Могилевым. Ее прототип звали Валентина Тимофеева. Комбрик Серпилин в романе приветствует Сенцова и фотокорреспондента Вайнштейна теми же словами «А вот положу вас до рассвета и доложу утром комиссару, чтобы он не посылал мне по ночам незнакомых людей в расположение полка, что встретил Симонова с известенским фотокором Трошкином полковник Кутепов. Только Серпилин протянет почти до конца третьей книги», доживет до лета 1944 и дослужится до командарма, а командир 388-го стрелкового полка 172-й дивизии Семен Кутепов погибнет вместе со своим полком, если совсем точно пропадет без вести, тогда же и там же, где с ним познакомился писатель, в июле 1941 под Могилевым. Жизнь хаотическая и беспощадная не экономила ценный материал, не заботилась о стройности композиции и внятности моральных уроков. Но именно тем симоновским страницам, где в сыром необлагороженном литературностью виде запечатлен этот беспощадный хаос, именно документальным страницам была суждена более долгая жизнь, нежели тем, где ужас и бессмыслица переработаны инструментарием традиционной билетристики, помещены в фабульные рамки, очищены от чрезмерно шокирующих подробностей и подчинены единому авторскому замыслу. Дневники Симонова сейчас куда востребование его художественной эпопеи. Интереснее не только как историческое свидетельство, но и как чтиво. Сугубо документальные, то есть закапсулированные вроде бы в своем времени, интересные по идее лишь историкам сто суток войны, и теперь читаются с интересом, цепляют, будоражат. Тогда как писанных для вечности живых и мертвых Добровольно станет мурыжить только самоотверженный филолог. Однако на пыльной полке соцреализма живые и мертвые остались не потому, что скучны. Великая Отечественная с ее однозначностью моральных оценок, делающая такими живыми лучшие симоновские стихи, умертвила крупную симоновскую прозу. Речь не о войне, как об историческом явлении. Тут-то как раз все предельно неоднозначно, тяжело и сложно. В сфере моральных оценок тоже. И Симонов-документалист, Симонов-историк этого не отрицал, десятилетиями доискиваясь правды, не всегда удобной, и навлекая тем самым на себя номенклатурную немилость. Речь об абсолютном нравственном мериле, точке отсчета, которую Симонову поэту и Симонову прозаику давала Великая Отечественная с ее действительно уникальной ситуацией противостояние абсолютному злу в лице фашизма. Но если в поэзии, имеющей дело в основном с эмоциями, это добавляло стихам силы и ясности, то в крупной прозе, предполагающей рефлексию, как раз рефлексии-то места и не осталось. Когда линия главного конфликта проходит не внутри человека, а совпадает с линией фронта, литературе остается решать сугубо тактические, применительно к симоновским романам часто в буквальном армейском смысле задачи. Там, где основополагающий расклад ясен заранее и по определению не меняется, наше дело правое – смерть фашистским оккупантам. Мировоззренческими, неразрешимыми, последними вопросами задаваться не приходится. Но ведь именно такими вопросами кормится великая литература. Потому и не вышло ни у кого из советских классиков, породивших десятки нечитабельных талмодов, пережившей его классика эпопеи о Великой Отечественной. Все литературные удачи на эту тему в малой и средневесовой категории. Рассказы, повести, небольшие романы. Даже создатель эталонного советского эпоса Шолохов написал о войне замечательный, при всех оговорках, рассказ «Судьба человека», но так и не вытянул многотомник «Они сражались за Родину». Действуя на относительно скромной территории, писатель может позволить себе пренебречь общеисторическим масштабам. Автор эпопеи неизбежно берет общий план, когда детали и нюансы со всей их неоднозначностью предстают элементами единой, вполне однозначной картины. Оттого водруженные на пьедестал живые и мертвые литературно слабее куда менее знаменитых военных повестей Симонова. Камерных, фрагментарных, где сцены и персонажи, за которыми не маячит широкий эпический фон, предстают сами по себе квантами жизни – и как почти все в жизни вызывают противоречивые чувства. Картина войны, например, «Тоскливую оторопь», «Трус. Сочувствие». Решительный, по-симоновски уверенный в себе командир, отдающий за дело труса под трибунал нежелание с ним солидаризироваться. Командир этот подарил свою фамилию повести Пантелеев. В ней выведен полковник Бабуров, репрессированный в 30-х и выпущенный из тюрьмы накануне войны живым, но больным самой страшной из человеческих болезней, боязнью своих поступков. Он тоже имел реального прототипа, встреченного Симоновым в сентябре 1941 в обороняющемся Крыму. Ничего странного, что за Пантелеева и Левашова, две небольшие повести о Южном фронте, автор был жестоко раскритикован и почти что обвинен в неблагонадежности. Алексей Сурков, тот самый, которому посвящено «Ты помнишь, Алеша», разгромил Симонова за излишнюю драматизацию начального периода войны, заявив «Это больше похоже на истерику, чем на литературу». Пантелеев и Левашов, объединенные фигуры рассказчика, военкора Лопатина, позже вошли в книгу «Так называемая личная жизнь». Она почти потерялась в тени монументального трехтомника, хотя Алексей Симонов – небезосновательно полагает Пантелеева и Левашова лучшим, что отец его создал в прозе. Стоит уточнить, что симоновская убежденность в собственной правоте все-таки литературный прием. Человек по имени Константин Симонов умел и сомневаться в себе, и анализировать собственные взгляды и поступки, и констатировать ошибки. Умел признаться, не все в моей жизни я делал хорошо, я это понимаю. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием. Когда я не проявлял недостаточной воли, недостаточного мужества, и я это помню. Более того, если изначальная правота лирического героя стала мотором его лирики, то, возможно, не правота лично Константина Михайловича Симонова, главным побудительным мотивом его исторических изысканий и его публицистики. Два десятка после военных лет он посвятил скрупулезному восстановлению правды о войне, построчно комментируя собственные дневники, уточняя или опровергая приведенные в них сведения, с точностью до дня воспроизводя реальную картину боевых действий, выясняя судьбы несправедливо обвиненных в предательстве генералов или мельком встретившихся ему на фронте рядовых. Практически до самой смерти он надиктовывал «глазами человека моего поколения». Объясняя себе и читателю, тогда в 1979 заведомо условному, почему возможен был в нашей стране сталинизм, не снимая ответственности за него ни с себя, ни со своего поколения. Но не случайно он соотносился с поколением, даже говоря от первого лица. Это ощущение постоянного соотнесения себя с чем-то, несравненно большим, чем автор, чувствуется почти за всем написанным Симоновым включая самые личные, любовные стихи. Оттого послание единственной конкретной женщине превращается во всенародную солдатскую молитву. Ощущение личной ответственности, но ответственности не только перед собой и за себя. Возможно, именно это ощущение давало и сознание своей правоты Симонову поэту в 1940-е, и сомнение в своей правоте Симонову-публицисту в 1960-е и в 1970-е. Он никогда не был по-настоящему сам по себе, даже в любви, даже в самом частном и индивидуальном, что в принципе может произойти с человеком, в смерти. Свой прах Константин Михайлович завещал развеять над Буйническим полем под Могилевым, где в июле 1941-го держал оборону полк Семена Кутепова, чтобы с 38-летним опозданием присоединиться к погибшим там».